Глава 52. Соседи, которые когда-то с живостью обсуждали непутевость Дэнни, потому что им нужно было о чем-то болтать, теперь с такой же живостью обсуждали его успех, потому что им по-прежнему нужно было о чем-то болтать. Когда-то они предупреждали сыновей, чтобы те не стали такими, как Дэнни Мур, а теперь они спрашивали у них, почему те не могли стать такими, как Дэнни Мур. Когда-то все считали, что он закончит свои дни в Синг-Синге. Теперь же они считали, что уже совсем скоро он откроет собственную мясную лавку. Матери с дочерьми на выданье откладывали покупку мяса до тех пор, пока те не вернутся с работы. Потом они говорили «Зайди к Виннеру, пока тот не закрылся, и скажи Дэнни, чтобы взвесил тебе четыре куска свиной корейки». В 6 вечера в магазине всегда толпились девушки. Каждый раз, когда заходила новая покупательница, Дэнни надеялся, что это будет его Тесси И разочаровывался, когда это оказывался кто-то другой Между Виннером и Милочкой Мэгги завязалась игривая дружба Отныне она покупала мясо только у него и приводила в магазин своих воспитанников Почти каждую субботу вечером Виннер давал Денни какой-нибудь деликатес для миссис Милочки «Пару телячьих почек, или зубную железу, или стейк из лучшего отруба». Всякий раз она бывала тронута и благодарна, о чем и говорила Виннеру. Тот отвечал, «Я не такой дурак, как кажется, как Дэнни просить прибавки к жалованию, если я даю ему мясо домой». И он знал, что милочка Мэгги в это не верит. Милочка Мэгги отвечала, «Ну надо же, мистер Виннер, вы ужасный человек» и она знала, что Виннер в это не верит. Разумеется, Пэт видел в профессии Дэнни худшие стороны. «Знаешь ли ты, сынок, что когда ты заделался мясником, ты отказался от своего великого права, записанного в Конституции? Ни от чего я не отказывался. Я по-прежнему могу голосовать, когда мне исполнится 21». «Я имею в виду право быть членом суда присяжных. Когда разбирают дела об убийстве, мясников не зовут в присяжные, потому что мясник привык к крови и рубке костей. Папа, а ты когда-нибудь был присяжным?» «Нет, мне было чем заняться в свободное время». «Ух ты, пап, даже если я доживу до ста, я все равно не пойму, как ты во всем разбираешься». «Я глубоко мыслю». Ответил Пэт. Однажды воскресным утром Денни случилось добрести до церкви. Совпало так, что Тесси как раз вышла из нее с молодым человеком. Она улыбнулась и сказала «Привет, Деннис!» И Денни ответил «Привет!» и отвернулся. Тесси что-то сказала своему кавалеру, и тот, дотронувшись до шляпы в знак уважения, пошел прочь. Тесси подошла к Деннису, и они вместе пошли к ее дому. Она спросила, как у него дела, и сказала, что скучает по их встречам в церкви. Когда они дошли до угла, он остановился со словами. «Ну все, тут я пошел». «Да ладно, перестань, не глупи, мама тебя не укусит». «Неужто у нее выпали зубы?» «Не дури, мама о тебе самого высокого мнения». «И с каких пор?» «С тех пор, как ты изменился и взялся за ум». «Из тех, как мистер Виннер рассказал ей, какой ты хороший работник, и что он не знает, что бы без тебя делал». «Правда, Тесси?» Я бы не стала лгать после святого причастия. «Ах, пойдем уже, зайдешь, поздороваешься с мамой. Она говорила, что хотела бы с тобой встретиться. Пойдем». «Нет, я в старом костюме, и мне нужно подстричься, раз я хочу произвести хорошее впечатление. Как насчет следующего воскресенья, когда я приведу себя в порядок?» «Хорошо, Деннис», — улыбнулась Тесси, — «буду ждать тебя у церкви». «Надеюсь, ты всегда будешь ждать меня у церкви», — галантно ответил Денни. «О, иди уже!» — она нежно его оттолкнула. Дэнни, ехидно улыбаясь, рассказал милочке Мэгги о том, что случилось. «И ты пойдешь? Чтобы меня бортанули. Никуда я не пойду. Послушай-ка, я в последнее время часто вижу Анни Вернахт. И могу сказать, что она действительно изменила свое мнение о тебе. Теперь она думает, что ты парень что надо». В следующее воскресенье Дэннис обедал вместе с Тесси, ее матерью и братом Джеймсом. На Дэнни был выходной костюм и начищенные ботинки. Под ногтями у него было чисто, а волосы подстрижены немного слишком коротко. Когда подошло время прощаться, Дэнни спросил. «Миссис Вернахт, вы не против, если я раз в неделю буду водить Тесси куда-нибудь?» «Водить куда-нибудь?» «Водить куда-нибудь!» «Это ей самой решать!» «Тесси, что скажешь?» «Давай не будем ждать следующей недели!» Так они заключили между собой соглашение, которому было суждено длиться всю жизнь Тесси. Мать Тесси понимала, к чему все это ведет. Она со вздохом думала, он не богач, но у него хорошая профессия, и он хороший человек. Разве матери есть чего еще просить у Бога, кроме того, чтобы тот послал ее дочери хорошего человека? С их первого свидания началось ухаживание длиной в два года. Дэнни с Тесси строили планы. «У нас все будет по-другому», — говорили они друг другу. «Я не буду такой, как некоторые», — говорила Тесси. «И не начну расхаживать по дому в затрапезной одежде, как только ты навсегда станешь моим». «Неважно, сколько у меня будет дел по хозяйству и сколько у нас будет детей, когда ты будешь возвращаться с работы, волосы у меня всегда будут завиты, а ногти накрашены, и я буду относиться к тебе, словно ты мой парень». «А я», — отвечал Деннис, — «всегда буду с тобой вежлив, словно ты девушка, которую я только что встретил и хочу покорить». «И, — продолжала Тесси, — мы будем устраивать свидание и притворяться, что не женаты, а просто гуляем друг с другом. А субботними вечерами будем наряжаться и ходить куда-нибудь на спектакль или на танцы, или поужинать, как сейчас. И я буду уважать твою мать. А я буду всегда любить твою сестру так, как люблю ее сейчас, и буду вежливо с твоим отцом. Да, у нас все будет по-другому».